Глава вторая. Я очень смутно припоминаю свои занятия литературой в тот период. Не думаю, что даже тогда я воспринимала себя как писателя. Кое-что я писала, да, книжки, рассказы, их печатали, и я стала привыкать к тому, что могу рассчитывать на это как на надежный источник дохода. Но когда я заполняла анкету и добиралась до графы «род занятий», мне и в голову не приходило написать, что бы то ни было, кроме освященного веками «замужняя дама». Я была замужней дамой. Таков был мой статус и род занятий. Попутно я писала книжки но никогда не относилась к своему писательству как к чему-то, что торжественно величают делом жизни. Было бы смешно. Моя свекровь не могла этого понять. Вы так чудесно пишете, Агата, дорогая, именно поэтому вам следовало бы написать что-нибудь более серьезное. Она имела в виду нечто стоящее. Мне было трудно ей объяснить, да я особенно и не старалась, что пишу для собственного удовольствия. Мне хотелось стать хорошим писателем в детективном жанре, и к тому времени я весьма тщеславно считала себя таковым. Некоторыми своими книгами я была довольна, и они мне даже нравились, разумеется, не без оговорок. Полное удовлетворение, полагаю, вообще недостижимо. «Никогда произведение не получается точно таким, каким задумано, как вы представляете его себе, предварительно набрасывая первую главу или прокручивая сюжет в голове. Моей дорогой свекрови, догадываюсь, хотелось, чтобы я написала биографию какой-нибудь всемирной знаменитости. Едва ли можно найти что-нибудь менее подходящее для меня» но я старалась спрятаться за маской скромности, повторяя иногда, хоть на самом деле так и не думала. Да, конечно, но ведь я не настоящий писатель. Розалинда в этих случаях обычно поправляла меня. Нет, мама, ты писатель. Теперь ты уже определенно писатель. В одном конкретном смысле женитьба на мне обернулась для Макса наказанием. Как вскоре выяснилось, Он никогда не читал романов. Кэтрин Вули заставляла его прочесть «Убийство Роджера Экрейда», но ему удалось отвертеться. Кто-то в его присутствии сказал, чем кончается книга, после чего у него появились все основания заявить, какой смысл читать роман, если знаешь, чем он кончится. Однако теперь, в качестве моего мужа, он стоически выполнял эту обязанность. К тому времени я уже написала книг десять, и он мало-помалу начал выплачивать долги. Поскольку легким чтением Макс считал профессионально написанные труды по археологии и древней культуре, было забавно наблюдать, с каким трудом давалось ему истинно легкое чтение. Тем не менее он был прилежен, и я могу с гордостью сказать, что в конце концов эта добровольно возложенная им на себя повинность ему даже понравилась. Любопытно, что я плохо помню, как писала книги сразу после замужества. Наверное, я так наслаждалась жизнью, что работала лишь урывками между делом. У меня никогда не было собственной комнаты, предназначенной специально для писания. Впоследствии это создало массу неудобств, поскольку любой интервьюер всегда первым делом желал сфотографировать меня за работой. «Покажите, где вы пишете свои книги». «Мм, везде. Но у вас наверняка есть постоянное место, где вы работаете».